Общие вопросы управления в Тойоте. Для лидеров Тойоты характерны особый подход к делу и особая философия. На рисунке номер 5 в буклете приложения к аудиокниге представлена матрица, которая помогает понять, что отличает лидеров Тойоты от лидеров других компаний. Лидеры Тойоты могут руководить с помощью нисходящих директив или использовать восходящий стиль управления, стимулируя развитие людей и побуждая их думать и самостоятельно принимать правильные решения. Мы неоднократно видели, что лидеры «Тойоты» придают огромное значение привлечению людей, занятых созданием добавленной ценности к совершенствованию процесса. Однако лидер «Тойоты» не ограничивается тем, что поощряет работников заинтересованно участвовать в В общем деле, еще одним аспектом является доскональное знание сути работы, дополняющее специальные знания в сфере управления. В США в 80-е годы успешный менеджер – это обычно обладатель диплома MBA, который способен появиться в любой фирме, бросить взгляд на цифры и, применяя общие принципы менеджмента, немедленно приступить к управлению организацией силовыми методами, приводя ее в желаемое состояние. Ни один уважающий себя руководитель в «Тойоте» не согласится с таким представлением. Наименее продуктивный руководитель в этой модели пользуется методом «сверху вниз» и имеет только специальные знания по теории менеджмента. Это руководитель-бюрократ. К этому типу принадлежит большая часть менеджеров в США. Вряд ли можно рассчитывать на эффективную работу, если вы пытаетесь управлять организацией только с помощью приказов и контроля, без подлинного понимания того, что происходит. В этой ситуации вам остается одно – создать множество правил и норм и оценивать эффективность, ориентируясь на них. Это приведет к менеджменту на основе цифр, при котором задачи удовлетворения запросов потребителя и создания обучающейся организации отодвигаются на второй план. Лидер, использующий метод снизу вверх и стремящийся развивать работников, но который недостаточно хорошо понимает суть работы, может быть назван координатором группы. Безусловно, если лидер обладает развитыми навыками поддержки и поощрения, он способен стимулировать желание людей работать на общую цель. Координаторы ускоряют процесс, но они не могут научить подчиненных правильно выполнять свою работу. Такие лидеры могут быть очень полезны, поскольку они воодушевляют команду и помогают людям развиваться. Но они не могут быть наставниками в деле, которым не разбираются. Им недостает квалификации даже для того, чтобы оценить прекрасно выполненную работу и вклад своих подчиненных. Следующую категорию представляет лидер по типу «сверху-вниз», хорошо знающий свою работу, являющийся специалистом в своей области, но которому недостает навыков общения с людьми. Этот тип – жесткий практик надсмотрщик. Надсмотрщик обращается со своими подчиненными как с марионетками, дергая в нужный момент за ниточки. Основная проблема такого лидера в том, что если в нужный момент он не дернет за ниточку, рабочий процесс нарушится. Такой лидер обычно не доверяет людям с меньшим опытом. Подобно руководителю-бюрократу, он отдает приказы, требуя от подчиненных выполнять конкретные задания в точном соответствии с его указаниями. Это подпадает под определение микроменеджмента. Лидеры Тойоты досконально знают работу своих подчиненных и при этом способны позаботиться о развитии людей, готовы наставлять их и вести за собой. Таких лидеров уважают за технические знания и благодаря своим лидерским навыкам они ведут за собой подчиненных. Лидеры «Тойоты» редко отдают приказы. Гораздо чаще они руководят и обучают подчиненных, задавая вопросы. Лидер задает вопросы о сложившейся ситуации и о том, какой стратегии намерен придерживаться подчиненный, но не отвечает на эти вопросы сам, даже если знает ответ. Лидер «Тойоты» использует все четыре модели управления. Каждая из этих форм управления может сыграть свою роль в соответствующий момент и при определенных обстоятельствах. Но доминирующей чертой такого лидера является то, что он занимается созданием обучающейся организации. Именно это выгодно отличает культуру Тойоты от культуры других компаний. Основы такого подхода к управлению заложили члены семьи йода которые выработали принцип девятой «Дау Тойоты». воспитывая лидеров, которые досконально знают свое дело, исповедуют философию компании и могут научить этому других. Если мы посмотрим на выдающихся лидеров, которые оставили след в истории «Тойоты», мы увидим, что между ними есть много общего. Во-первых, все они уделяли первоочередное внимание стратегической цели Тойоты – созданию добавленной ценности для общества. Во-вторых, никогда не нарушали принципы Дао-Тойоты, исповедовали эти принципы и являлись примером для других. В-третьих, проложили свой путь наверх упорным трудом и постоянно находились там, где ведется работа, по добавлению ценности. И в-четвертых, рассматривали проблемы как возможность обучения и подготовки людей. В «Тойоте» принято говорить, прежде чем создавать машины, мы создаем людей. Цель лидера «Тойоты» — развивать людей, чтобы они могли внести достойный вклад в общее дело, умели думать и следовали принципам Дао Тойоты на всех уровнях организационной структуры. Лидер должен быть дальновидным, чтобы понять, что делать, знающим, чтобы научить других, как это делать, и умелым, чтобы воспитывать людей, которые должны понимать, что от них требуется, и выполнять свою работу наилучшим образом. Такой подход дает куда большую отдачу, чем использование лидера исключительное для решения сиюминутных финансовых проблем, принятия оперативных решений в отношении сложившейся ситуации или поиска выхода из затруднительного положения. Преданность лидера сказывается на конкурентноспособности компании и ее жизнеспособности в долгосрочном аспекте. Компания, которая воспитывает собственных лидеров, и считает важнейшие функции управления, создание обучающейся организации, закладывает фундамент для подлинного долгосрочного успеха.